Глава тридцать пятая. Братство. «Забудьте профессоров», — как сказала мадам Бек. «Мадам Бек, женщине мудрой, лучше б не произносить этих слов». Напрасно дала она мне такой совет. Добро бы ей оставить меня в покое. Я предавалась бы своим мыслям, мирным, безразличным, равнодушным и не связанным с тем лицом, какой она предписывала мне забыть. Забыть его. «Ах, хитрые же сочинили они способ, как заставить меня забыть его, умные головы. Они открыли мне, до чего он добр. Они сделали моего милого чудака в глазах моих безупречным героем и еще распространялись о его любви. А я до того дня и не знала, умеет ли он вообще любить. Я знала его ревность, подозрительность». Видела в нем проявление нежности, порывы чувства, мягкость, находившую на него теплой волной, и сострадание, проступавшее в душе его ранней росой и иссушаемое гневливым жаром. Вот и все, что я видела. А эти двое, преподобный отец Силас и мадам Бек, я не сомневалась, что они сговорились, приоткрыли мне святыню его сердца показали детище его юности, великую любовь, столь крепкую и безграничную, что она насмеялась над самой смертью, презрела похищение плоти, прикрепилась к бестелесному духу и победно и верно бдит над гробом вот уже двадцать лет. И то была непраздная, пустая потачка чувствам. Он доказал свою преданность, посвятив лучшие порывы души цели самоотреченного служения — и жертвуя собою безмерно. Он лелеял тех, кем некогда она дорожила. Он забыл о месте и взвалил на себя крест. Что же до Жюстин Марии? Я представила ее себе так живо, как если бы видела ее воочию. Я поняла, что она очень мила. Таких девушек я то и дело встречала в школе у мадам Бек. Флегматических, бледных, тихих, бездейственных и мягкосердечных — глухих козлу и согретых огнем добра. Если она парила на ангельских крылах, я-то знаю, чья поэтическая фантазия ими ее наделила. Если начало ее падал отблеск божественного нимба, я-то знаю, чей мечтательный взор первым различил над нею это сияние. И мне ее бояться? Неужто в портрете бледной мертвой монахини Таится для меня вечная угроза. Но как же быть с благотворительностью, поглощавшую все средства? Как же быть сердцем, клятвой, обреченным на ненарушимую верность усопшей? Мадам Бек и отец Силас, зачем вы заставили меня биться над этими вопросами? Они обескураживали, озадачили и неотвязно мучили меня. Целую неделю я засыпала по ночам и просыпалась по утрам с этими вопросами. И они смутно тревожили меня даже во сне. И решительно никто не мог мне на них ответить, кроме маленького смуглого человечка в бандитской феске и ветхом и пыльном, выпачканном чернилами сюртучке. После своего визита на улицу волхвов я очень хотела его увидеть. Мне сдавалось, что теперь, когда я все знаю, лицо его тотчас приоткроет передо мной новую, интересную и ясную страницу. Я мечтала по нему удостовериться в странной его приверженности, отыскать следы полурыцарственного, полумолитвенного поклонения, о котором толковал отец Силос. Он стал святым мучеником в моих глазах, и таким мне хотелось теперь его встретить». Случай не замедлил представиться. На другой же день мне пришлось проверить свои новые впечатления. Да, я удостоилась свидания со святым мучеником. Свидание не торжественного, не чувствительного, отнюдь не библейски возвышенного и весьма оживленного. Часа в три по полудни мир старшего класса, благополучно выдворённый под безмятежным правлением мадам Бек, каковая собственной персоной, давала один из безупречных своих и весьма поучительных уроков, этот мир, говорю я, был нежданно нарушен безумным вторжением сюртучка. Я сама сохраняла совершенное спокойствие духа избавленная от ответственности присутствием мадам Бек, убаюканная мерными переливами её голоса, наставляемая и услаждаемая ясностью её объяснений, преподавала она и впрямь хорошо, я рисовала, склонясь над своим бюро, точнее, копировала затейливую гравированную надпись, уныло доводя мою копию до полной неотличимости от образца, в чём я и полагала задача искусства. И странное дело, я извлекала из этих трудов высшее наслаждение и научилась воспроизводить витиеватые китайские письмена на стали или мецотинтовых пластинах, создавая произведения, приблизительно столь же ценные, как вязание, хоть в те времена я очень с ним носилась. И вдруг, о боже, рисунки, карандаш — Всё разом скомкала беспощадная, сокрушающая рука. Самое меня согнали, стряхнули со стула. Так раздражённая кухарка выбрасывает из коробочки для специй завалявшийся на дне одинокий сморщенный миндальный орешек. Бюро и стул разъехались в разные стороны. Я поспешила на выручку своим мебелям. Но вот уже и бюро, и меня, и стул водрузили в центре залы, просторного помещения соседствующего с классом и используемого обыкновенно только для уроков пения и танцев и водрузились столь непререкаемо, что и отдаленные надежды не осталось у нас вернуться во свояси едва владеев с собой после потрясения я обнаружила против себя двоих видимо я должна сказать джентльменов первого черноволосого другого светлого Первый был вида сурового, как бы военного, и в сюртуке с голунами. Второй, небрежной одеждой и развязностью манер, скорее походил на поклонника изящных искусств. Оба блистали великолепием усов, бакенбарта и испаньолок. Мсье Эмманюэль держался от них и в некотором отдалении. Лицо его пылало гневом. Жестом трибуна он выбросил руку вперед. Мадмуазель, сказал он, — «Вам должно доказать этим господам, что я не лжец. Соблаговолите ответить в полную меру способностей ваших на вопросы, какие они вам предложат. Вам придется написать и композицию на ими выбранную тему. Они считают меня бесчестным обманщиком. Якобы я сам пишу эссеи и собственные работы, подписываю именами своих воспитанниц и похваляюсь их успехами. Вам должно снять с меня это обвинение». «О, небо!» щетно избегала я столько времени этого судилища. Оказалось, что двое холёных, усатых, язвительных господ никто иные, как профессора колледжа, мсье Буассек и Рашморт, педанты, снобы, скептики и насмешники. Мсье Поля прометчиво показал им один из моих опусов, которого самой мне вовсе не хвалил и вообще не упоминал. Я думал, он про него и забыл. Тот эссе ничем не был примечателен. Он казался примечательным лишь в сопоставлении с обычными изделиями иностранных учениц. В английском заведении его бы и не заметили. Мсье Буассек и Рашморт сочли за нужное подвергнуть сомнению его подлинность и заподозрить подлог. Мне предстояло доказать свое авторство и подвергнуться экзаменационной пытке. Произошла памятная сцена. Но через классиков, полное неведение, перешли к французской истории. Я едва сумела отличить Мировея от Фарамона. Меня пытали множеством измов, а я в ответ лишь трясла головой, либо произносила неизменное «я об этом ничего не знаю». После красноречивой паузы стали проверять общее мое развитие, затронув одну-две темы, очень мне знакомые, над которыми мне случалось часто размышлять. Мсье Мануэль, да то ли мрачный, как зимнее солнцестояние, слегка повеселел, решив, что наконец-то я покажу себя хотя бы не дурой. Он скоро убедился в своей ошибке. Мысли меня переполняли, но мне не хватало слов, Я не могла или не хотела говорить. Сама не пойму, что со мною сделалось. Отчасти я разобиделась, отчасти разволновалась. Я расслышала, как экзаменатор мой, тот, что был в сюртуке с голунами, обратился к собрату, шепнув ему на ухо. «Идиотка она, что ли?» «Да», — подумала я, — «она и точно идиотка и всегда будет идиоткой для таких, как вы». Но я страдала. Страдала жестоко. Я видела, как нахмурился Мсье Поль, а в глазах его затаился страстный и горький упрёк. Он не поверил в то, что я совершенно лишена здравого смысла и думал, что я просто заупрямилась. Наконец, чтобы облегчить душу ему, профессорам и себе самой, я выдавила. Господа, лучше вы отпустите меня. Проку от меня мало. Как вы верно заметили, я идиотка. Лучше бы мне говорить со спокойным достоинством, а еще бы лучше держать язык за зубами. Язык мой, враг мой. Увидев, как судьи победно переглядываются, а потом казнят взорами все поле, услышав предательскую дрожь в собственном голосе, я бросилась к дверям и разразилась слезами. Я испытывала не столько горечь, сколько гнев. Будь я мужчиной, я тотчас вызвала бы этих двоих. Таковы были мои чувства, но я ни за что бы их не выдала. Невежды, неужто они сразу не распознали в моем опусе робкую руку ученицы. Тема была классическая. Трактат, который диктовал Мсье Поли, который следовало использовать для рассуждений, я услышала впервые. В нем все было для меня ново, и я не сразу поняла, как подступиться к работе. Но потом я обложилась книгами, набралась оттуда фактов, кропотливо собрала скелет из их сухих костей, а потом уж отдела их плотью и постаралась вдохнуть жизнь в образовавшееся тело, и в этой последней задаче нашла удовлетворение. Выискивая, отбирая и сочленяя факты, я совсем измучилась. Я не находила отдыха, пока не убедилась в правильности этой анатомии. Отвращение мое к подтасовкам и натяжкам уберегло меня от грубых огрехов, но знания мои не были прочными, заботливо собранными и сохраняемыми, лишь к случаю схваченные сведения. Господа Буассек и Рашморт этого не раскусили и приняли мою работу за труд зрелого ученого. Но они не захотели меня отпустить, заставили сесть и писать тут же при них — Дрожащей рукой обмакнула перо в чернильницу и взглянула на расплывающийся перед глазами белый лист. Один из судей принялся лицемерно извиняться. «Мы действуем в интересах истины, мы не хотим вас оскорбить», — сказал он. «Презрение придало мне смелости. Я ответила только — диктуйте, мсье». И Рашморт объявил тему — «Человеческая справедливость». Справедливость. Что тут было делать? Холодная, голая отвлеченность не вызывала в уме моем никаких идей, а рядом стоял сей Эмманюэль, печальный, как Саул, и неумолимый, как Иоав, и гонители его торжествовали. Я посмотрела на этих двоих. Я собиралась духом сказать им, что ни говорить, ни писать на такую тему я не стану, что тема мне не подходит, а присутствие их меня не вдохновляет, что, однако, всякий, кто усомнится в честь Мсея Мануэля, оскорбляет ту самую истину, поборниками которой они оба только что назвались. Я собиралась все это им выложить, как вдруг внезапное воспоминание меня осенило. Два лица — Выглядывавшие из густых зарослей волос, усов и бакенбард, два лица, холодных и наглых, сомнительных и самонадеянных, были те самые лица, которые в смутном свете газовых фонарей чуть не до смерти меня напугали в ночь моего невеселого прибытия в Вилет. Я готова была поклясться, что эти самые два героя прогнали тогда через целый квартал несчастную бездомную иностранку. «Благостные наставники», — подумала я, «чистые учители юности, если подлинная человеческая справедливость распорядилась вами, вряд ли вам удалось бы занять нынешние ваши места и пользоваться доверием сограждан». Осенённой этой мыслью я взялась за работу. «Человеческая справедливость» предстала предо мной краснорожей, подбоченившейся коргою — Я увидела ее у нее в доме, пристанище беспорядка. Слуги ждали ее указаний или помощи, она же молчала. Нищие стояли при дверях, она их не замечала. Множество детей, больных и плачущих, ползали у ее ног и просили накормить их, обогреть и утешить. Добрая женщина не замечала ничего. Она уютно сидела у камелька, с удовольствием потягивала трубочку, и живительную влагу из бутылки, пила, курила и пребывала в раю. А если кто-нибудь из несчастных уж очень назойливо надсаживался в крейки, милая дама хваталась за кочергу. Если оплошавший проситель оказывался слабым, больным, убогим, она быстро с ним управлялась. Если же он был сильный, дерзкий, настойчивый, она только грозила кочергой, а потом запускала руку в карман и щедро осыпала невежд леденцами. Такой набросок человеческой справедливости я наскоро составила и отдала на суд мсье Буассека и мсье Рашморта. Мсье Эммануэль прочел сочинение из-за моего плеча. Не ожидая отзывов, я поклонилась всем троим и вышла за дверь. После занятий мы снова встретились с мсье Полем. Разговор сперва был не из приятных, пришлось выяснять отношения, не очень-то легко сразу выбросить из головы такой насильственный экзамен. Перепалка кончилась тем, что он назвал меня насмешницей и бессердечной, и удалился». Я не хотела, чтобы он уходил совсем. Я желала только, чтобы он почувствовал, что происшествия, подобные сегодняшнему, не вызывают во мне живой благодарности, а потому я обрадовалась, увидев, как он возится в саду. Вот он подошел к стеклянной двери. Я тоже подошла. Поговорили о растущих вблизи цветах. Наконец, месье отложил лопату. Потом возобновил беседу, поговорил о том о сём, и перешел к вещам для меня интересным. Понимая, что нынче он заслужил обвинение в несдержанности, месье Поль чуть ли не извинялся. Он чуть ли не раскаивался во всегдашней своей вспыльчивости, но намекнул на то, что заслуживает снисхождения. «Правда, — сказал он, — от вас я вряд ли могу его ожидать, мисс Люси. Вы не знаете ни меня, ни положения моего, ни моей истории. Его история...» Я тотчас ухватилась за это слово и принялась развивать идею. «Нет, мсье», — возразила я. «Разумеется, как говорите вы, я не знаю ни истории вашей, ни ваших жертв, ни ваших печалей, испытаний и привязанностей. Ах, нет, я ничего о вас не знаю. Вы для меня совершенный незнакомец». «Что?» — пробормотал он, удивленно подняв брови. «Знаете, мсье, я ведь вижу вас только в классе — строгим, требовательным, придирчивым, повелительным. В городе я слышу о вас, как о человеке решительном и своевольном, скором на выдумку, склонном руководить, недоступному убеждению. Вы ничем не связаны, значит, и душа ваша свободна. На шее у вас нет никакой обузы, стало быть, и обязанности вас не тяготят». «Мы все, с кем вы сталкиваетесь, для вас лишь машины, и вы швыряете нас туда-сюда, не спрашивая наших пожеланий. Отдыхать вы любите на людях, в ярком свете свечей. Эта школа и тот колледж — фабрика для вас, где вы обрабатываете сырье, называемое учениками. Я не знаю даже, где вы живете. Можно легко предположить, что у вас вовсе нет дома, и вы в нем не нуждаетесь». «Каков ваш приговор», — сказал он. «Я не ожидала нового. Я для вас и не христианин, и не мужчина. Вы полагаете меня лишенным религии и привязанностей, свободным от семьи от друзей, руководимым ни верой и ни правилами. Что ж, хорошо, мадмуазель, такова наша награда на земле. Вы философ, месье, и при том из циников». Тут я бросила взгляд на его сердучок, и он тотчас принялся отряхивать ветхий рукав. «Ибо презираете слабости человечества, особенно стремление к роскоши, и обходитесь без ее утех? А вы, мадмуазель, вы чистюля и неженка, и чудовищно бесчувственны к тому же. Ну ведь должны же вы где-нибудь жить, мсье. Скажите мне, где вы живете, и какой содержите вы штат прислуги?» Отчаянно выпитив нижнюю губу и тем выражая наивысшее презрение к моему вопросу, он выпалил. «Я живу в норе. Я живу в берлоге, мисс, в пещере, куда вы и носика своего не сунете. Однажды, позорно постыдясь истины, я говорил вам о каком-то своем кабинете. Так знаете же, у меня нет иного обиталища, кроме этого кабинета. Там и гостиная моя, и спальня» что же касаемо до штата прислуги, подражая моему голосу. «Слуг у меня числом десять. Вот они!» И он, поднеся их к самым моим глазам, мрачно расправил обе свои пятерни. «Я сам чищу себе башмаки!» — продолжал он свирепо. «Я сам чищу сюртук!» «Нет, месье, чего вы не делаете, того не делаете!» — в скобках заметила я. «Это слишком очевидно». Я стелю постели, веду хозяйство. Я добываю себе обед в ресторане. Ужин мой сам о себе печется. Дни мои полны трудов и не согреты любовью. Длинны и одиноки мои ночи. Я свиреп, бородат, я монах». И ни одна живая душа на всем белом свете не любит меня, разве старые сердца, усталые, подобно моему собственному, да еще несколько существ, бедных, страждущих, нищих и духом, и кошельком, не принадлежащих миру сему, но которым, не будем спорить с писанием, завещано царствие небесное. «Ах, месье, я же знаю!» «Что знаете вы?» «Многое истинно верю, но только не меня, Люси». «Я знаю, что в Нижнем городе у вас есть милый старый дом подле милого старого сквера. Отчего вам там не жить?» «Найн», — пробормотал он снова. «Мне там очень понравилось, мсье. Крылечко, серые плиты перед ним и позади деревья. Настоящие, не кустики какие-то, темные, высокие, старые». «Будуар один чего стоит. Эту комнату вам следует сделать своим кабинетом. Там так торжественно и покойно». Он возвел на меня взгляд, слегка покраснел и усмехнулся. «Откуда вы знаете?» «Кто вам рассказал?» — спросил он. «Никто не рассказывал». «Как вы думаете, Мсье, быть может, мне это приснилось?» «Откуда же мне догадаться?» Разве могу я проникнуть в сны женщины, а тем паче в грезу наяву? Пусть это мне приснилось, но тогда мне приснились и люди, не только дом. Я видела священника, старого, согбенного, седого, и служанку, тоже старую и нарядную, и даму, великолепную, но странную. Ростом она мне едва ли по плечо, а роскошь ее достала бы выкупить князя. Платье на ней сверкало лазурью, шаль стоила тысячу франков, я сроду не видывала таких узоров, зато самое ее будто сломали надвое и снова сложили. Она будто давно пережила отпущенный ей срок, и ей остались одни лишь труды и скорби. Она стала неприветливой, почти злобной, и кто-то, кажется, взялся покоить ее старость — Кто-то отпустил ей долги ее, якоже и ему отпустятся долги его. Эти трое поселились и вместе, госпожа, священник и служанка. Все старые, все слабые, все они пригрелись под одним теплым крылышком. Он прикрыл рукой глаза и лоб, но губы были видны, и на них играло то выражение, которое я любила. «Я вижу, вы выведали мои секреты», — сказал он. «Но каким же образом?» Я ему про все рассказала, про поручение мадам Бек, про задержавшую меня грозу, неприветливость хозяйки и любезность священника. «Покуда я пережидала дождь, отец Силас помог мне коротать время своей повестью», сказала я. «Повестью? О чем вы? Отец Силас вовсе не сочинитель». «Вам ее пересказать?» «Да, начинайте с самого начала». Дайте-ка я послушаю французскую речь, мисс Люси. Можете стараться, можете и не очень, мне не важно. Все равно вы, не скупясь, усностите ее варварскими оборотами и щедро приправите островными интонациями. Вам не придется насладиться всей пространной повестью и зрелищем рассказчика, увязнувшего на полусловие. Но извольте название «Ученик священника». «Ба!» — воскликнул он, и смуглый румянец снова залил его щеки. Худшей темы добрый старик подыскать не мог. Это его слабое место. Так что же ученик священника? «О, чего я только про него не услышала!» Хотелось бы знать, что именно. «Ну, про юность ученика и зрелые годы, раскупость его, неблагодарность, черствость, непостоянство». «Ох, мсье, какой он скверный, плохой этот ученик, жестокий и злопамятный, мстительный, себелюбивый!» «А еще?» — спросил он, берясь за сигару. «Еще!» — подхватила я, — претерпел бедствия, которым никто не сочувствовал, сносил их так, что ни в ком не вызывал уважение, страдал от обид так, что никто его не жалел и, наконец, осыпал своего врага горящими угольями. «Вы не всё мне передали», — сказал он. «Почти всё, кажется. Я назвала вам главы повести». Одну вы забыли, ту, где шла речь об отсутствии в нём нежных привязанностей, о его чёрстовом, холодном, иноческом сердце. «Верно. Теперь припоминаю». Отец Сиваса точно сказал, что призвание его почти духовное, что жизнь его посвящена служению. Каким богам? Узом прошедшего и добрым делам в настоящем. Значит, вы знаете все. Вот я и рассказала вам все, что было мне рассказано. Несколько минут мы оба молчали. А теперь, мадемуазель Люси... Посмотрите на меня и отвечайте по правде, от которой вы никогда, я знаю, нарочно не отступите на один вопрос. Поднимите-ка глаза, смотрите мне в зрачки, не смущайтесь, не бойтесь довериться мне, мне можно верить. Я подняла взгляд. Теперь вы знаете меня всего, все мое прошлое, все мои обязанности, о слабости мои, вы знали и раньше. Так можем ли мы остаться друзьями? Если все угодно иметь во мне друга, И я буду рада приобрести друга в нем. Нет, но друга близкого, истинного, преданного, Человека родного разве не по крови? Угодно ли мисс Люси быть сестрой бедняка, Скованного, спутанного по рукам и ногам? Я не нашла слов для ответа, но он понял меня и без слов, и укрыл мою руку в своих. Его дружба не была тем сомнительным неверным благом, смутной шаткой надеждой, призрачным чувством, которое рассыпается от легкого дуновения. Я тотчас ощутила, или это мне только показалось, опору ее, твердую, как скала. «Когда я говорю о дружбе, я имею в виду дружбу настоящую», — повторил он убежденно. «Я едва поверила, что столь серьезные речи коснулись моего слуха. Я едва поверила, что мне не снится этот нежный, встревоженный взор. Если и впрямь он ищет во мне доверенности и внимания, и в ответ предлагает мне тоже, мне не надо от жизни больших и лучших даров». «Стало быть, я сделалась богатой и сильной. Меня осчастливили. Чтобы в том удостовериться, утвердиться, я спросила, — Серьезно ли вы говорите, мсье? Серьезно ли вы полагаете, что нуждаетесь во мне и хотите видеть во мне сестру? — Разумеется, — сказал он. Почему бы одиночке, вроде меня, не радоваться, если он найдет, наконец, в сердце женщины чистую сестринскую привязанность? Я могу рассчитывать на ваше внимание, могу говорить с вами, когда мне вздумается. Попробуйте сами в этом убедиться, сестричка. Я не даю никаких обещаний. Наставляйте, муштруйте своего несносного братца, пока не добьетесь от него всего, чего хотите» кое-кому удавалось с ним сладить. Покуда он говорил, звук его голоса и его ласковый взгляд доставляли мне такую радость, какой я прежде не испытывала. Я не завидовала ни одной девушке, счастливой в своем возлюбленном, ни одной невесте, счастливой в женихе, ни жене, счастливой в муже. Мне довольно было его добровольной, щедро предлагаемой дружбы. Если только на него можно положиться, а мне так казалось, чего мне еще желать? Но если все развеется, как сон, и как уже было однажды... «Что вы делаете? Что с вами?» — спросил он, прочтя на лице моем отражение этой тайной заботы. Я ему в ней призналась. И после минутного молчания он задумчиво улыбнулся и открыл мне, что подобный же страх — Как бы я ни наскучила им из-за вспыльчивого, несносного его нрава, преследовал его ни один день и даже ни один месяц. От этих слов я совсем приободрилась. Я осмелилась его успокоить. Он не только допустил эти уверения, но попросил их повторить. Я испытывала радость, странную радость, видя его утешенным, довольным, спокойным. Вчера еще я не поверила бы, что жизнь может подарить мне такие мгновения. Сколько раз судьба осудила мне видеть исполнение самых печальных моих ожиданий. Но наблюдать, как нежданная, нечаянная радость близится, воплощается, сбывается в мгновение ока, мне не приходилось еще никогда. Люсия. — спросил им Поль тихим голосом, не выпуская моей руки. — Видели вы портрет в будуаре старого дома? — Да. — Писанный прямо на стене. — Портрет монахини? — Да. — Слышали вы ее историю? — Да. — А помните, что мы с вами... Видели тогда вместе в саду. Никогда этого не забуду. А вы не находите между ними связи? Или это, по-вашему, безумие? Я вспомнила привидение, взглянув на портрет, сказала я, и не солгала. И вы не вообразили, надеюсь, продолжал он, будто святая на небесах тревожит себя земным соперничеством. Протестанты редко бывают суеверны. Вы-то не станете предаваться столь мрачным фантазиям. Я уж и не знаю, что думать, но, полагаю, в один прекрасный день этим чудесам сыщется вполне естественное объяснение. Истинно так. К тому же зачем доброй женщине, а тем более чистому блаженному духу, мешать дружбе, подобной нашей. Не успела я еще найтись с ответом, к нам влетела розовая и стремительная Фифина Бэк, возгласив, что меня зовут. Мать ее собралась навестить некое английское семейство и нуждалась в моих услугах переводчицы. Вторжение оказалось ко времени. Давлеет дневе бы его. Этому дню давлело добро. Жаль только, я не успела спросить мсье Поля, родились ли те мрачные фантазии, против которых он меня предостерегал в собственной его голове.